10. Гуру. Чтобы победить очевидность, надо ясно понять и представить себе, что именно являет она собой. В некоторых случаях это очень легко. Например, когда небо сливается на горизонте с землёй, знания или опыт помогают. Но иногда трудно невероятно. Первое свойство очевидности — это её двойственность. Довольство чем-то сегодня — оборачивается на завтра печалью, но от противоположения никуда не уйти. Дело не в них, а в том, как к ним относиться, когда только данный полюс явления поворачивается лицом к сознанию. Мудрость умеет усматривать в этот момент и второй, противоположный полюс, И, видя их оба и зная, что за одним обязательно должен быть и второй, позволяет она, утвердившись в нейтральной точке уравновешивания обоих, сохранить нужное равновесие и не обольщаться, и не приходить в наимный восторг. Поэтому йог никогда не радуется слишком и не приходит в восторг от удачно сложившихся обстоятельств. Он хранит равновесие и в горе, и в радости, и подобен ёлке, одинаковой и зимой, летом. Иллюзии очевидности его уже нельзя обмануть. Он не поддается воздействию момента, зная бы быстротечную природу подобных явлений. Так биполярное зрение или понимание жизни позволяет ему снимать маску со многих явлений обманчивой очевидности».